Глава 52. Ярость душит. Изнутри такая злоба берёт, что кровь закипает. Она реально замуж собралась? За этого уебана рядом? Блядь, какого хуя? Поговорить надо, заявляю. В глаза её смотрю, а кулаки сами собой сжимаются. Так и тянет содрать это проклятое кольцо. сдернуть к чертям. Хитрый уёбок. Момент подгадал. Только нихуя ему не светит. Моя она. Моя. Нам не о чем разговаривать, Руслан. Отвечает девчонка и оборачивается к ублюдку. Я сейчас вернусь. Вижу, Лика меня зовёт. Проходит мимо. Даже не смотрит в мою сторону. Спокойная. Чужая. Делает вид, будто ничего не чувствует. Будто меня больше не существует в её жизни. Прямо плывёт по залу в блядском платье. Красное. Вроде и свободная, но каждый изгиб виден. Походу, сама наряд шила. Чётко по ней сидит. Пиздец. Двигаю следом. Пусть не мечтает, что так легко от меня удерёт. Не для того я на эту свадьбу приехал, чтобы её упустить. Но тут дорогу перерезает долбоёб. Реально встаёт прямо на пути. «Ты же слышал», — говорит, — «она не хочет с тобой общаться». «Ты кто такой?» — кривлюсь. «Никто, блядь. Свалил. Я, возможно, её будущий муж». Уёбок совсем охерел. «Нет, у тебя не получится, как в прошлый раз», — продолжает он. Тогда ты тая у меня из-под носа увел, но больше тебе так не повезет. Смотрю, он умоляет, чтобы я ему ебало разбил. Нет, нельзя. Тае это не понравится. Свалил, бросаю. Лучше бы ты сам свалил, выдает уебок. Ты уже наворотил дел, я второй раз ее раскачал, еле встряхнул. И вот ты опять появляешься. Вообще о ней не думаешь. Сука, что этот сопляжу себе позволяет? Найди себе другую игрушку, советы раздает. Или тебя прикалывает, что Тая с характером? Красивая? но ну, так ты похожую найди. Или тебе совсем её не жалко? Челюсти сводит от его пиздежа. Это эгоизм дальше заряжает. Ты никогда её не любил. Если хоть какие-то чувства у тебя есть, то пожалей её. Исчезни из её жизни. Та и твои разборки и проблемы не нужны. Что хорошего ты можешь ей дать? Охуеть! Всё, Чеканю! Всё у нас будет хорошо! Нет, башкой мотает. Не будет. Гарантий нету твоего образа жизни. Ты откуда такой борзый взялся? Скалюсь. Моралист хуев. Я ей предложение сделал, говорит. Я её жених. У меня нормальный бизнес. Не такие риски, как у тебя. Поэтому шёл бы ты отсюда нахер, пока хребет целый. Пульс по затылку врезает. Гнев жилы заливает. У не доживёт до конца свадьбы. По кускам найдут. Блядь, чувствую её взгляд. Поворачиваюсь и понимаю, что нихуя уже я этому ебанату не сделаю. Руки связаны. Тая смотрит, подходит к нам. «Андрей, моя любимая песня», — берёт уёбка за руку. «Пойдём танцевать». Она уводит своего дружка в центр зала. А меня накрывает от того, как их пальцы переплетаются. Как он её обнимает, обхватывает тонкую талию ладонями, кружит мою девчонку в танце. Зубы поскрипывают, костяшки пальцев хрустят. Кровь по вискам бьёт. Под ребрами такая дикая ярость пробуждается, что нахрен кислород выжигает. Забить бы этого ублюдка. Насмерть. Прямо здесь. На куски разодрать. Багровая пелена глаза застилает. Сам не знаю, как держусь. Хотя нет, знаю, блядь. Просто понимаю, что такую расправу она мне точно не простит. Без того между нами напряга хватает. Нельзя срываться. Я же рядом с ней всегда оставался. Приглядывал. Близко подойти не имел права, но из вида не упускал понимал время теряю только был уверен еще наверстаю а теперь впервые чувствую что могу ее потерять одну проблему решил вопрос по воронцову закрыл но главное упустил тая чужое кольцо приняла дождусь пока она реально замуж за другого пойдет нет не бывать этому достаточно насмотрелся пора действовать шагаю вперед выдергиваю ее из объятия уёбка отталкиваю урода Разворачиваю Таю лицом к себе. Сжимаю руку. Пойдём. Нет, Руслан. Бледнеет, глаза распахивает, губы дрожат. Вся она дрожит, когда мои пальцы на ней смыкаются. Дёргается, пробует вырваться. Напрасно. Хрен я теперь отпущу. Тебе лучше поехать со мной, говорю. Пусти, требует. Сама подумай, что может быть, ловлю её взгляд. Мне теперь терять нечего. Оторвусь по полной. «Прекрати!» — бормочет. «Мы же на свадьбе!» «Точно!» — киваю. «Начну с твоего дружка, а закончу резником!» «Бьюсь об заклад, эта свадьба каждому здесь запомнится!» «Надо видеть, как округляются и без того огромные глаза!» «Она явно представляет, как легко я могу сорвать праздник ее подруги!» «Разнесу все вокруг, к чертям!» «И похуй, кто меня остановит!» «Руки от нее убери!» Подает голос уебок. «Опять лезет!» «Я поеду с тобой!» Тихо говорит она и выразительно смотрит на мою ладонь. Отпускаю её. Всё в порядке, Андрей, обращается к своему женишку. Нам действительно нужно кое-что обсудить. Ты уверена, хмурится урод? Да, улыбается в ответ. Не волнуйся. Блять, она ему улыбается. Искренне так, нежно, по-настоящему. Хватаю её под локоть, выволакиваю из зала. Отпусти, шипит, мне больно. Расталкиваю людей, чтобы быстрее добраться до выхода. «Ай!» — вскрикивает, по нервам режет. Ослабляю захват, но не отпускаю до тех пор, пока в свою машину не заталкиваю. Захлопываю дверцу, усаживаюсь за руль. «Куда ты меня везёшь?» «К себе!» «Не понимаю», — пожимает плечами. «Зачем? О чём нам разговаривать? Ты всё самое важное уже сказал раньше. Я не собирался жениться». Неважно. Она смотрит прямо перед собой. На дорогу но я замечаю, как бешено пульсирует голубая жилка на её шее. «Мне пришлось устроить этот спектакль», — говорю. «Так было нужно. Возникли проблемы. Твоей жизни угрожала опасность. Я не хотел рисковать. Надо было устроить всё так, будто ты сама от меня ушла». «Ну, у тебя отлично получилось», — нервно усмехается. «Тая, так было нужно?» — выдаёт мои слова с горечью. «Кому? Единственный вариант, чтобы тебя защитить». Нет, качает головой, обнимает себя руками. Всегда есть разные пути. Притормозив на светофоре, сдергиваю пиджак. Хочу и на плечи набросить, но она не позволяет. Не надо, выставляет руку в сторону. Холодно, хмурюсь. На улице зима, а ты полуголая. Это платье ни черта не прикрывает. Обычное платье, поворачивается, в глаза мои смотрит. Мне ничего от тебя не надо, Руслан. Ты просто оставь меня в покое, хорошо? Я все вопросы порешал. «И что?» — роняет глухо. «Мы начнём с чистого листа. А то, что было, куда денем?» — бросает с горечью. «Или ты всерьёз думаешь, можно вывернуть мою душу наизнанку, а потом вернуться, будто ничего не произошло?» «Я делал всё для твоей защиты». «Предложил мне свободное отношение?» — хмыкает. «Объяснил, что будешь спать со всеми подряд? Ты вообще помнишь, о чём тогда говорил?» «Я сказал, что хочу только тебя». «Хочешь?» — судорожно выдыхает. Я не вещь, Руслан, не инструмент, на котором можно сыграть, а после вышвырнуть. И снова взять, будто ни в чём не бывало. Раздаётся протяжный сигнал позади. Блядь, в зеркало смотрю. ёбку на серой тачке никак не терпится проехать на зелёный свет. Съезжаю в сторону ближайшей парковки. Глушу двигатель. Поворачиваюсь к ней. Хочу видеть её глаза. Сейчас. Тая. Свою жизнь я уладил. «Бизнес перевожу из тени. Процесс займёт ещё некоторое время. Но я нашёл способ нейтрализовать врага. У нас перемирие. Угрозы нет. Твоя работа всегда будет проблемой», — тихо отвечает она. «Больше нет. Как долго продлится это перемирие?» Нижнюю губу закусывает. «И кто знает, может завтра всё повторится. Появится новый враг. Новые проблемы. Это же не закончится?» «Обещаю, я смогу тебя уберечь». «Ты уже не смог», — замечает тихо. Беру её за руку, но она отстраняется. Тонкие пальцы выскальзывают из моей ладони, силой не удержать. «Твои слова?» — запинается. «Это не уменьшает боль, Руслан. Если бы ты сказал сразу, предупредил обо всём, мне бы не понравилось, но могло бы сложиться иначе». Отворачивается. Смотрит на то, как за стеклом кружит снег, а ресницы её слегка подрагивают, отбрасывают тени на бледные щёки. Будь со мной, заявляю. Обнимаю ее, прижимаю к себе, крепко, вплотную, так, чтобы между нами никакого расстояния не осталось. Как же я по ней изголодался, по этому аромату, по теплу ее кожи, по дроже, по ощущению ее тела под пальцами такая нежная, чистая, настоящая. И как же режет выражение ее глаз, взгляд, полосует покруче любого лезвия. «Поверь, Тая», — говорю. «Обещаю, никакой боли не будет». Упирается ладонями в мою грудь. Отталкивает. Мягкое движение едва уловимое, но ощущается, как удар. «Поздно». «А это ещё больнее бьёт». Добивает. «Что?» — рычу. «Почему поздно?» «Я всё могу. Даю тебе полную гарантию безопасности. Иначе бы не пришёл за тобой». Молчит, а после тихо отвечает. «Ты заигрался, Руслан». Отдаёт мне пиджак. Смотрит куда-то в сторону. Там знакомая машина, замечает. Охранники Глеба. Они в аэропорту нас встречали. Перехватываю её взгляд. Вижу внедорожник, который паркуется позади. Номер и правда, как из охраны резника. «Я пойду», — роняет она. Отворачивается, открывает дверцу. Тут меня и срывает. Подаюсь вперёд, накрываю её пальцы своими. Опять дверцу захлопываю. Врезаю кулаком по панели управления. Блокирую замки. «Никуда ты не уйдёшь. Руслан, я тебя не отпускал». Обхватываю её плечо. Заставляю развернуться. Опять мы лицом к лицу. Глаза высекают искры. «Тебе всё равно придётся открыть», — поджимает губы. «Нет», — отрезаю. «Ты... Я люблю тебя». Хочу впиться в её рот, но она отворачивается. Прижимаюсь губами к щеке. Чуть кожу на скуле зубами прихватываю. «Люблю тебя, Тая». Как одержим шепчу, жадно запах её втягиваю. Люблю. Люблю тебя, слышишь? Люблю, блядь, я без тебя подыхаю. Кажется, всё. Вот. Сейчас разобью лёд. Верну всё обратно. Докажу ей, что теперь жизнь по-другому пойдёт. Что она может не верить. Но нет, нихуя. Она отстраняется. Точно током бьёт. А я не держу. Потому что нет силы бороться против её тонких пальцев. Против той власти, которую она имеет надо мной. В её глазах нет ничего. Пустота. Или я не могу разобрать? Меня ведёт. Ни черта не понимаю. Поздно, Руслан. Слишком поздно. Тая сдавленно выдыхает. «Пожалуйста, больше не приходи. Не нужно нам с тобой говорить». Она всё-таки открывает дверцу. Выходит из машины. К ней тут же подбегают двое из охраны резника. Один из них подаёт ей пальто, второй сумку. Тая не оборачивается. Не смотрит назад. Как тогда, когда я наговорил ей дерьма в ресторане. Прямая спина, чёткий разворот плеч. Толкаю дверцу. Как пьяный иду. Застываю. На глазах блядская пелена. То ли снег, то ли хуй знает. Но я всё равно вижу её. Тонкий силуэт. Хрупкий. Горло печёт. Грудь жжёт каленым железом. Странное чувство. Вроде делаю вдох, а дышать не могу. Без неё не могу. Ничего, сука, не получается. Накрывает. Я люблю тебя. Люблю, Тая. Кричу так, что голос срываю. Она останавливается. Перед чужой машиной. Чуть ведёт головой. Тёмные волосы слегка колышутся. Тая замирает на месте. И эти пары секунд ощущается, как целая вечность. Тая. Моя Тая. Делает шаг вперёд. Ещё один. Ещё и ещё. А потом разворачивается, чтобы сесть в тачку с охранниками. Врезаю кулаком по капоту. Боли не чувствую, не замечаю. Она дала мне один шанс. И я его проебал.